Глава 6: Кегельбани было людно и шумно. Все дорожки заняты. У стойки с обувью очередь. Гул катящихся шаров, грохот сбитых кеглей, веселая музычка, если кто страйк выбивает. Мы пристроились на самые дальние от входа дорожки, обложившись тарелками с мини-бургерами и обставившись бутылками пива. Мариана оказалась невысокой, худенькой шатенкой из Монреаля, а сожитель Эл, как я окрестил про себя ее партнера, оказался высоким, худым, похожим на хипстера студентом-историком, когда-то приехавшим из Портланда, что в штате Орегон, в Северную Дакоту на пару недель, в гости к друзьям, да там и провалившимся. Мариана постарше его лет на пять, наверное, если так с виду судить. Зато Эл играл в боулинг-мастерские, не оставляя нам ни единого шанса не то что на победу, а даже на достойный счет. Страйк за страйком, посрамляя нас в каждой игре. Пара понравилась, оба веселой, Мариана так просто шебутная, душа компании. Элл, правда, вроде бы и тихий, зато остроумный. И что для американца малость-редкость, еще и очень эрудированный. Я тут, откровенно говоря, страдаю от отсутствия интересных собеседников. О чем-то серьезном говорить не любят. Темы за пределами спорта, машин, прошедших отпусков в разговорах практически никогда не возникают. Даже сейчас пытаются обсуждать Кардашьянов. Вот те и не во всех действительностях присутствовали.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 продолжать ставить искусственные темные места, а все остальное просвечивать, везде сверлить дырки, в дверях и стенах, все освещать и так далее. Отдельная бригада технарей у нас тоже создается. Пикап с генератором, всякий электроинструмент и вперед. Ну и брошюра, как не стать жертвой тьмы, уже печатается. И постеры на всех углах развешиваются, про тьма не дремлет. Но это все в понедельник, а завтра — воскресенье.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 Она на рыбалку в первый раз в жизни поехала, а это первая ее рыба. Бас, разновидность окуня местная, но тут они крупные. Сколько? Килограмма под три этот будет, я думаю. Забрасываю? Азартно спросила она, подтягивая леску. Как хочешь, на обед и про запас мы уже точно набрали. Лодка стояла в давно присмотренной мною широкой бухте на противоположной стороне озера. Тут ловили, тут и готовить будем. Захватим последние по-настоящему теплые дни.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 И к тому же сидеть мы все равно в ней будем. Очень уж вращающиеся кресла, мягкие и удобные. И столик поднять можно. Только готовить буду на берегу. Пойдешь со мной за дровами или рыбу пока почистишь? Предоставил я Насте выбор без излишка опций. Тут посижу. Покачала она головой, сложив руки на груди и вытянув стройные ноги на борт. Ну вот так, обломался. Подхватил из лодки скар, закинул за спину на ремень, достал топорик.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 Это с другой дичью маэта с готовкой, а оленина — верхний деликатес. Метров сто до него. Для меня вообще не выстрел. И не бежит никуда, стоит на месте. Стрелять? Тогда свежевать придется вместо пикника. Так праздник первой Настиной рыбы у нас, а так он накроется начисто и кругом сорвется. Нет, не надо. Пусть все идет по плану. Олень, словно услышав мои мысли, неторопливым шагом направился в лес. А вот место я запомню —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 «Ну вот тогда вино пока открой, если рано. У тебя как раз время есть. Пусть подышит. Вино должно дышать. Только красное, напомнил я. Пусть и белое подышит. Не страшно». Рыба пахла вкусно. Белые ломтики в дыму, на решетке. Я достал вилки, одноразовые тарелки, салат в контейнере. Потом все же вытащил из холодильника вино и открыл. Больше мы ничего с собой не брали. Решили так. Если что поймаем, то это и съедим. А если нет, то вернемся и пойдем в Марину, в